Никогда не забуду, Он был или не был Этот вечер. Пожаром зари сожжено и раздвинуто Бледное небо И на желтой заре фонари. Я сидел у окна В переполненном зале, Где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, аи. Ты взглянула, я встретил смущенный и дерзко Взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко ты сказала И этот влюблен. И сейчас же в ответ что-то грянули Труны иступленно запели смычки, Но была ты со мной всем презрением юным, Чуть заметным дрожанием руки. Ты рванула с движением испуганной птицы, Ты прошла, словно сон мой, легка, И вздохнули духи. Затремали ресницы, зашептали стревожно шелка. Но из изглуби зеркал ты мне взоры бросала, И, бросая, кричала, лови! Аманиста бренчала, цыганка плясала И визжала заре о любви.